Второе. Мы свернун. Посмотрите. Они вот-вот уронят фортепиано. Тоненькая темноволосая девочка прижала ладони к раскрасневшемуся лицу. Голубые глаза широко распахнулись от испуга. "Надеюсь, Бет, всё обойдётся", ответила ей молодая женщина в простом сером платье, которая защищала от пыли полотняный фартук и те люди привыкли перевозить грузы и знают, как обращаться с хрупкими предметами. Словно опровергая её слова, один из рабочих длинно выругался. Напарник бросил на него неодобрительный взгляд и тут же споткнулся, попав носком сапога в ямку от выпавшего булыжника. Мостовая в Торнвуде не отличалась добротностью. Каким-то чудом им удалось не уронить свою ношу перед входом в дом. И через несколько минут пыхтящие от напряжения мужчины внесли фортепиано в дом. Бет вздохнула с облегчением, а мисс Вернан покраснела, но сделала вид, что не заметила грубости рабочего, и перенесла своё внимание на девочку. "Почему ты стоишь здесь, дорогая, когда твои подруги работают в саду и в доме?" Строгость в её голосе была скорее напускной, и Бет знала это. Девочка улыбнулась, сверкнув крупными зубами, ничуть не портящими ее улыбку, и бойко затараторила. Бланш и Полли все время шепчутся, и им не нужны посторонние, чтобы подслушивать их разговоры. Диана же сказала, что справиться в саду без меня, я уже расчистила дорожку, а подрезать кусты у нее получается лучше, чем у меня. Ты не должна беззельничать, когда другие работают. Пойди на кухню и спроси миссис Пиркс, не нужна ли ей помощь. Уже бегу, мисс Вернан. Девочка легко взбежала на крыльцо, но тут же повернула обратно. А не могла бы я помочь вам? Миссис Пиркс всё время ворчит, и кажется, что кухня в нашем старом доме была намного удобнее. Боюсь, твоя помощь мне не требуется. Мисс Вернан чуть сдвинула широкие и тёмно-коричневые брови, показывая этим, что начинает сердиться всерьёз. Я дождусь, когда грузчики занесут в дом оставшуюся мебель, и прослежу, чтобы она была расставлена согласно нашему плану. Затем протру её от пыли и поднимусь к себе в комнату. На этот раз Бет не осмелилась спорить. С сожалением бросив взгляд на подводу, на который громоздились тяжёлые стулья и два потёртых, но удобных кресла, девочка вошла в дом. Мисс Вернан, проводила её ласковым взглядом, хотя и продолжала хмуриться жаль, что другие девушки не хотят брать бедняжку в свою компанию. Конечно, она младше любой из них, но Бет так энергична и сообразительна, будь она постарше, я бы могла подружиться с ней. Я вижу, как ей это хочется. В дверях появились рабочие, и мисс Вернн ненадолго забыла о Бет, готовясь давать очередные указания. За этими хлопотами из узкого проулка наблюдали двое мужчин. — Вы точно уверены, что его нет в доме? — озабоченно спросил высокий дородный джентльмен после того, как фортепьяно благополучно достигло крыльца. — Я уже говорил вам, что обыскал в доме каждый уголок, ведь это было совсем непросто. Второй мужчина говорил быстро, обиженный недоверием собеседника. — Да. Уверяю вас, старуха унесла его с собой в могилу. — Не унесла. — Что? Остановленный на полуслове, он не сразу понял, о чем идет речь. — Миссис Чемберс не унесла его с собой в могилу, — терпеливо повторил первый джентльмен. — Неужели вы... вы осмелились? Проверка была необходима. Высокий мужчина, казалось, наслаждался ошаломлённым и даже слегка испуганным выражением, застывшим на лице его собеседника. Мне пришлось придумать подходящий предлог и нанять двух человек, но они ничего не нашли. Так и значит она сожгла его перед смертью, как и обещала. Хорошо, если так. Для нас с вами это было бы наилучшим выходом. Но вам не хуже, меня известно, что удар случился внезапно. Она могла не успеть сдержать слово, если вообще собиралась это сделать. Последние месяцы она, как говорили, чувствовала себя неважно и должна была подготовиться к переходу в лучший мир. Мужчина, что был ниже ростом, отодвинулся в тень проулка, и ему показалось, что мисс Вернон смотрит прямо в их сторону». Си её жадности, она она вряд ли попадёт на небеса. Злобно усмехнулся высокий и тоже отступил в тень. Ладно, нам ничего не остаётся, как надеяться, что она до конца своих дней не утратила рассудка и поступила как должно. В конце концов эта тайна могла навредить ей самой. Полностью с вами согласен. Если бы Чемберс что-то нашёл при переезде, Об этом тут же узнала бы вся улица. И надо ж было ему менять место жительства. Идёмте, пока нас не заметила эта леди. Я даже отсюда вижу, какой любопытный у неё взгляд. Второй мужчина кивком подтвердил своё согласие с мнением высокого джентльмена и оба неспешным шагом направились вниз по проулку, чтобы коротким путём выйти к церкви.